Кощей дыхнул, и бутылка в руках Алексея Васильевича взорвалась от распершего ее изнутри льда, в который превратилось элитное вино из подвалов царских. — Ну, и что ты сделал? — расстроился отец Виталика. — Заморозил. А я просил охладить. Не, не Кощей ты врал, мой аботус. Кощей зарычал. Но технология интересная. И Алексей Васильевич начал требовать от бессмертного злодея разъяснить ему технологию охлаждения напитков методом ледяного дыха. Кощей скрипел зубами, потел внутри своих доспехов и упорно отказывался раскрывать свои секреты. С тревогой, поглядывавшая на мужа, мамаша Виталика, сидевшая за соседним столиком, наконец не выдержала, покинула свое место и дала папаше позагривку. — С ума сошел! Ты же говоришь с Богом! — Вер, да я же! — сразу сник отец. — Веди себя нормально в приличном обществе. Папаша удрученно посмотрел на упившееся в Зюзю приличное общество. Тяжко вздохнул и потянулся за очередной бутылкой. Этого мамаша уже не выдержала, отняла у него бутылку и подтащила муженька к своему столику. «То, что нужно!» — обрадовался сплетник и занял место отца. «Ты чего такой мрачный, дед?» «Какой я тебе дед?» «А ты разве, Янки, не дед?» «Ну, дед...» Ну, значит, и мне-то, дед. Так чего такой мрачный? Всех вроде победили. Всех, усмехнулся Кощей. А лихо, одноглазое, где? Да найдем мы, твое лихо, ну, не парься. Найдем, как же. Не было бы поздно. Если оно сюда на свадьбу заявится, тут такое начнется так ты поэтому тут вовсе все Руси сидишь? — Надо быть на чеку. — Ладно, бди дальше, а я пойду бабулю Янки пытать, — обрадовал кощей Виталик, заметив, что около бабы-яги тоже освободилось место. — Пытать? Не дергайся, в коленосном смысле. Есть у меня к ней пара вопросов на который хотелось бы получить ответ. Баба Яга, увидев, что к ней направляется сам царский сплетник, поспешила отодвинуться от бубнившего ей что-то на ухо патриарха всея Руси и попыталась свинтить, но Виталик успел ее перехватить. «Куда?» — усадил он ее обратно на стул и подсел рядом. «Чую, неспроста ты ко мне, старый, пришел!» Вдрюченно вздохнула яга, Многозначительно покосилась на патриарха, Взглядом заставив его заткнуться, И взяла со стола полный кубок вина. «Ну, чего хочешь узнать, сплетник?» «Много чего хочу узнать!» «Юноша...» окинула оценивающим взглядом импозантную старушку. На свадьбе она преобразилась. Куда подевались все морщины? На вид ей теперь больше пятидесяти не дашь. Ты на самом деле баба-яга? Да что, не похоже? Я в детстве много сказок читал. Баба-яга, костяная нога, нос крючком, горб за спиной. Надежонка на манер половой тарелки потрепанная, из собачьей шерсти шитая, клюка в руках. Бабуся поперхнулась вином и начала ржать. «Захлеб!» — буквально до слез ржать. «Детский сад!» — отсмеявшись, выдавила она из себя, вытирая платочком выступившие на глазах от смеха слезы. Хочешь верхом на метле или в ступе меня увидеть? Без проблем. В каком ви облике желаешь? В таком? Виталик невольно отшатнулся, когда рядом с ним материализовалась хрестоматийная баба-яга в только что описанном им виде. Или в таком? Теперь бабуля была дамой хоть и в годах, Но все было при ней. Единственное, что портило впечатление, это кривые зубы и улыбка, от которой Мороз пробежал по коже. Именно такой он увидел ее впервые в Рамадановске. Судя по тому, что окружающие никак не отреагировали на ее превращение, эти магические фокусы видел только он один — А настоящий у тебя облик какой? – спросил сплетник. Я же берегиня. что означает богиня, и могу принять любой облик. Боги, они знаешь ли, не стареют. Улыбнулась своей шутковатой улыбкой Ега, превращаясь в молодую девушку изумительной красоты чем-то смахивающую на Янку. — Вот это, кстати, и есть мой истинный облик. — А чего ж ты в нем постоянно не ходишь? — опешил Виталик. — Чтобы Янка тебя ко мне приревновала? Нет уж, уволь! — покачала головой красавица, возвращая себе облик, выбранный специально для свадьбы. Бабушка не должна выглядеть омоложе внучки, Тем более на ее свадьбе. Да и безопасней мне так. Безопасней? А что ты имеешь в виду? И тут, сидевший рядом с Егой хмельной патриарх Ущипанул старушку, да притом за такое место. Я сказала тебе, не приставай, козел старый, Подпрыгнула Ега дав ему позагривку. Гошенному патриарху этого было достаточно. Он полюхнулся физиономией в салат и захрапел. «Вот это я и имела в виду!» Сердито буркнула старушка. «Ай, да его святейшество!» посхитился Виталик. «Это сейчас он, его святейшество!» А по молодости они со Светозаром такое творили, а уж как за мной ухлёстывали!» Ностальгически взахнула Ега. Прохода от них охальников не было. По молодости, насторожился Виталик, а это сколько же им со Светозаром лет? А лучше не спрашивай. Опять покосилась на патриарха Ега. Ведь и в религию ударился стервец, а замашки старые остались. Так свои ручки шаловливые ко мне тянет. Ладно, оставим детской жалости патриарха за кадром. Осадил старушку Виталик, чуя, что она пытается увести разговор в сторону. — Меня сейчас гораздо больше интересует, почему ты... Владея такими силами, бросила Русь на произвол судьбы и слиняла в Рамадановск, закинув вместо себя в Великореченск меня. — В корень, зришь! — уважительно кивнула старушка. — Умный иногда бываешь. Странно. А Янка мне говорила, что ты дурак. — Это я дурак, — обиделся Виталик. — Ну а то кто же? Не признать в янке хозяйку, Столько времени живя бок о бок с ней, Ума палату надо иметь. Да я на Василису поначалу грешил. Вот она и говорит, балбес. Слушай, бабуля, А по-моему, ты мне зубы заговариваешь. Говори прямо, почему свалила в Рамадановск. За это он его благодарит. Кивнула на патриарха бабуля. «Не понял».